Глава двадцать Я проскочил узкий перешеек стараясь не смотреть вниз. Какие-то, блин, тёмные глубины морей. Метров на триста что-то ещё проглядывается, а дальше уже навалены очередные скальные породы. Потом какой-то каменный бурелом, и только уже где-то под ним тянется равнина. Здесь не просто отдельный биом. Здесь свои полноценные долины, моря и леса. Пусть и с поправкой, что вместо воды тут агрессивная вязкая жидкость, а деревья похожи на гигантские кораллы. Либо сразу такими выросли, либо за сотни лет засохли, обледенели, а потом кристаллизовались перед тем, как еще через сотни лет рассыпаться в прах. «Как же все-таки здесь интересно и необычно все!» Сказала Сейн-старшая, явно смотря на все другими глазами. Ха, вот только оставаться здесь совершенно не хочется!» Хмыкнул я и ускорился, подходя к отверстию в здоровом валуне. Проход выглядел как перевёрнутый треугольник, но утверждать, что он рукотворный, я бы не смог. Возможно, так когда-то схлопнулись каменные глыбы. Две сползли, уткнувшись галочкой, а третья прихлопнула их сверху. Потом уже землетрясения и оползни доработали форму. Я остановился у порога и заглянул внутрь. Типичная для мерзлоты пещера, компактная, заваленная камнями. Есть бледное свечение, идущее словно из пола. Наверняка какие-нибудь очередные светлячки-паразиты и люминесцентный мох. Сканер молчит. Судя по звукам, вроде никто в углу не шкерится, только гудит что-то, как трансформаторная будка. Но здесь почти везде так гудит, зудит, шипит и еще эхом разгоняется. Я задержался на входе, рассматривая дверной косяк. Провел ладони по идеальной ровной стене. Здесь уже появилось ощущение, что это сделали руками. Не верю, что природа мерзлоты могла сама настолько идеально срез сделать. Скорее прошлись лазером, причем изнутри. Активировал крафт-компакт. После улучшения у него появилась короткая насадка на стволе, внешне похожая на дульный тормоз. Пропустил вперёд хомяка и дождался, пока спот сделал пять уверенных шагов. На него так никто и не напал, поэтому я тоже переступил порог. На меня тоже никто не напал. Не то чтобы я этого хотел, но как-то подозрительно. Посмотрел на сканер, а потом и ведьмачье зрение подключил. И тут же выключил. Единый мощный энергетический фон был повсюду и мешал нормально видеть. Плотная завеса энергетических следов кружила, как по течению, от пола до потолка. Я даже обернулся на вход. По логике, сюда все местные должны ломиться так, будто здесь энергетическая чёрная пятница проходит. Остановил хомяка, а сам вернулся к треугольнику и вышел наружу. Включил сканер, но ничего хоть как-то напоминающего избыток энергии не увидел. «Хм...» Либо здесь где-то хитрый экран, либо это новый тип аномалии. Возможно, это просто искажение пространства. Сказала Сиен-старшая, правильно расшифровав мои метания. То есть телепорт или портал, который ведет совсем в другое место? Не думаю, ты бы почувствовал переход. Еще есть версия, что радиус излучения источника четко ограничен. Пока внутрь не пройдем, не узнаем. Согласен. Мой опыт прохода через портальную аномалию подсказывал, что незаметно это не проходит. Скорее наоборот, настолько прочувствуешь каждый нюанс, что больше уже ни с чем не перепутаешь. Ну и логично, что ответ мы найдем только внутри. Через пять метров мы сунулись в небольшую нишу, прошли короткий туннель и оказались во втором зале с группой монолитов, висящих на потолке. Хомяк прыгнул вперед, звякнув стальными лапами о зеркально-гладкий пол. Я шагнул за ним и сразу же влетел в две аномалии. Первая — это иллюзия, потому что хомяка на самом деле передо мной уже не было. А вторая — гравитационная. Пол с потолком резко поменялись местами. Настолько резко, что в первый момент мне показалось, будто это я взлетел в воздух, кувыркнулся и встал ногами на потолок. Голова закружилась, напомнив, что помимо бесчувственного акселерометра Ориджа у меня есть еще и человеческий вестибулярный аппарат. Покачавшись из стороны в сторону, картинка наконец выровнялась, и я оказался прямо перед монолитами. Комяк при этом нервно вышагивал по потолку. Рычал и пытался перебраться ко мне, но его прыжки были какими-то неуклюжими. Вроде бы стремится вниз, а на самом деле подпрыгивает вверх. Я на всякий случай отошёл в сторону, а то вдруг ещё на голову свалится. И подошёл поближе к монолитам. В центре был крупный, выше меня ростом. А вокруг него восемь штук поменьше. Разного размера и на разном расстоянии от центра. В отличие от маленьких, центральный выглядел старым. Словно он не в пещерном музее-бункере стоял, а на вершине скалы. И лет двести страдал от ветра, дождя и перелётных птиц. Видимые мне грани были исписаны символами, тоже старыми и частично стёртыми. Многое выглядело знакомым, но это и смущало. Некоторые символы явно были фоггерские, а вот линии, изгибы и лабиринты скорее больше отсылали к кибер-ведьмам. «Алекс, нужно всё зафиксировать», — развучал взволнованный голос доктора. «Это очень ценная находка с точки зрения языка древних. Можете расшифровать». — спросил я, обходя монолиты по кругу. «Если бы...» — вздохнула Сиэн-старшая. «Максимум несколько отдельных символов. Видите эти линии?» На картинке с камеры экшн-сканера невидимый маркер обвел несколько участков с тем, что я называл «печатными платами». «Вижу, а их вы можете расшифровать?» «Их вся наша наука встречала меньше десяти раз. Единственное, в чем мы уверены, что это не просто красивый орнамент». Скорее всего, в этих линиях зашифрован огромный массив данных. А остальные знаки — это если не ключи, то подсказки. Я уверена когда мы накопим больше объем данных, то сможем взломать эти коды. Я задумался. Символы, которые что-то взламывают. Это же про меня! Но с такой точки зрения я на эти платы не смотрел. Надо попробовать. Я уже было хотел сфокусироваться, но меня отвлек бубнеж доктора. Опись пещеры с явным нарушением гравитационного поля. Объект номер 13, порядковый номер, присвоен в соответствии с протоколом Института. Энергетическая пирамида с шести углами. Вокруг объекта расположены сателлиты низкого уровня от 30 до 80 сантиметров. Высота центрального объекта — 2 метра. Уровень наполнения — не менее 70%. Основание — квадратное. Ширина грани — 73,5 сантиметра. Сканирование показало наличие полости в зоне основания, а также остаточные следы неизвестного происхождения. Данные упрощенного анализа показывают схожие частицы с теми, что были зафиксированы при излучении объекта номер 9. Я слушал вполуха. Рост, вес и прочее я и сам видел. А вот информация про полость с неизвестными следами меня заинтересовала. Я пробрался мимо маленьких монолитов. Такие уже не раз встречал в мерзлоте. Правда, эти были под завязку забитой энергией, а при моем приближении начинали вибрировать и гудеть, некоторые даже заискрились. Им будто хотелось, чтобы я к ним прикоснулся. «Нет, спасибо, здесь и так неплохо кормят». После ящера я был еще вполне сытым остановился перед основанием пробежал глазами по горящим символам и присел пытаясь собрать картинку воедино и найти какие то последовательности или закономерности позу лотоса изображать в дроди не стал эти ассасин бы наверняка справился и просто опустился перед монолитом на колени попытался расслабиться но не полностью оставить планочку с которой я в миг смогу рвануть в сторону и выхватить крафт компаты Снял с плеча экшен-сканер и спустил его на камне «Доктор, прогуляйтесь пока, я, возможно, отключусь ненадолго». Не соврал. С синхронизацией я останусь, но мыслями планирую быть далеко. Встряхнулся, скинув в себя невидимый груз в виде снега, пыли и выхлопов энергии. Туда же отправил и все отвлекающие факторы. Тяжелые мысли о Фоггерах, о войне, о будущем и о прошлом. Все ушло на задворки памяти. «Сейчас это только помешает». Откинул голову и прикрыл глаза, продолжая видеть символы, будто отпечатавшиеся на задней стенке век. Успокоил дыхание и понял, что начинаю засыпать. Сознание плавно погружалось в болото небытия, настолько медленно и при этом целенаправленно, что у меня даже не возникло желания сопротивляться. «Не знаю, там открыть глаза...» поморщиться, ущипнуть себя или что еще положено делать, чтобы не уснуть. Я, или это был сам Ориджинал, поплыл, а еще через пару мгновений отключился. Все-таки это был сам Ориджинал, потому что в кресле я чувствовал себя немного вялым, словно одурманином, но точно не спал. Черт, ненавижу всю эту фигню. Может, и спал, а операторская мне только снилась. «Да и пофиг. Пока дают управлять, неважно, сон это или нет». Я потянулся к системе, чтобы проверить синхронизацию и при необходимости ее обновить. Процесс пошел. Медленно, тягуче, примерно так же, как бежишь во сне. Когда вроде стараешься изо всех сил, а как стоял на месте, так и стоишь. «Не мой вариант. Меняем стратегию. Бег на месте, оставляем за спиной и полетели». Вот с обрывов во сне мне всегда хорошо падать. Летишь быстро, прям несёшься, а шмякнуться никогда не дают. Всегда было так, что за секунду до статуса «лепёшка» просыпаешься. Вот и сейчас получилось. Быстрый полёт, и за мгновение до приземления я влетел в синхронизацию. Очнулся в Оридже в той же самой пещере, на том же самом месте, в окружении маленьких монолитов. Вместо самого большого из них передо мной, копируя мою позу, сидела кибер-ведьма. Руки ее лежали на коленях, частично прикрывая светящиеся линии на броне. Голова была опущена. Но как только я попытался протянуть к ней руку, она тут же вскинулась и открыла глаза. Сфокусировалась на мне, изобразила нечто похожее на грустную улыбку и начала терять плотность. Становилось все прозрачней, и уже через несколько секунд исчезло полностью. А вместо нее на камнях осталось сердце, знакомый мне артефакт. Я протянул руку, попытавшись его взять, но пальцы прошли сквозь пустоту, а потом и это видение исчезло, оставив вместо себя монолит. «Вот и поговорили». Вздохнул я, чувствуя, что уже полностью все контролирую. «Алекс, вы здесь? Я молчала». — ответила Сьюин-старшая. — Вы что-то нашли? — Пока не уверена. — А вы? — Я тоже не уверена, но есть версия, что мы с вами нашли место, где выращивают монолиты. — Сказала доктор таким тоном, будто сама себе не верит. — Центральный — это источник или донор, а сателлиты — его производные. Если вы приглядитесь к энергетическим потокам, то ничего не увидите. — Зачем тогда приглядываться? «Остаточные следы, они как... простите за такое сравнение, они как пуповина, которой уже нет», — спросил я, включая ведьмачье зрение и пытаясь хоть что-то разглядеть в мощном сиянии, исходящем от центрального монолита. «Да, я думаю, что они уже выросли». Голос Сюин-старший стал подрагивать от волнения. «Тот сигнал, который я зафиксировала, скорее всего, был финальным аккордом». Я бы предположила, что он мог быть, наоборот, первым. Тот импульс, который или породил донора, или запустил его функции, но по времени не подходит. Учитывая скорость роста монолитов, которые мы изучали ранее, самый маленький начал расти лет двести назад. Я посмотрел на него. Встреть я такой монолит в пустошах мерзлоты, там его посчитали бы выше среднего, и даже пустой ушел бы на аукционе за большие деньги. «И кому же, по-вашему, этот сигнал был отправлен?» «Не знаю», — вздохнула Сиен-старшая. «С уверенностью могу сказать только, что сейчас все монолиты стабильны, достигли своего максимума, а центральный, наоборот, затухает. Он на что-то тратит свой запас энергии, но не могу сказать на что». «Я, наконец, привык к слепящей ауре и начал различать отдельные слои и нити». Увидел те самые остаточные следы, про которые говорил Исюин. Потом еще вполне живые шлейфы, уходящие под землю и бегущие по стенам и потолку. <связь> То есть по полу, если я сейчас сидел на потолке. Теория доктора мне оказалась вполне правдоподобной. А с добавлением видения можно было предположить, что доноров создают киберведьмы. Закидывает артефакт, который перерождается в монолит, и, вероятно, передает ему какие-то свойства. И, как показал мой собственный пример, эти свойства потом может перенять человек. Не быстро, конечно. Хотя здесь все не быстро, если расчеты доктора верны. Ладно, с этими сателлитами, а также их энергетическими пуповинами, все понятно. Но в мерзлоте ведь полно монолитов. И никаких доноров я рядом с ними не видел. Как и сателлитов, если вдруг они сами были донорами. Я подхватил экшен-сканер, возвращая его на плечо. Замедлился, пронося перед визором, и попытался разглядеть, что там за технология у китайцев, если эта мелочь способна видеть остаточные следы энергии. Прищурился даже. Но вместо того, чтобы познать секрет инженеров, отчетливо почувствовал действие аномалии. Скочил на ноги и стал озираться по сторонам в поисках опасности. Только она была везде. Пол выскочил из-под ног. Мгновенное чувство невесомости. Круговорот камней. Пол, стена, потолок, стена. И все опять поменялось местами. Я стоял на полу, а монолиты висели под потолком. И хомяк был с ними, лежал на верхушке центральной пирамиды. «Капец! Рассинхрон какой-то! Как мне теперь с пота доставать?» Я посмотрел на стены, вспомнив, что у меня есть целая тележка альпинистского снаряжения. Потом прикинул высоту. Может, с айсборда на рывке допрыгнуть? А если еще камень какой-нибудь подложить? Собрался уже все это сделать, как система завопила о приближении следующей аномалии. Я напрягся, собираясь в этот раз добавить контроля в момент скачка пространства, но пол с потолком остались на месте. Вместо этого прямо в воздухе начала появляться светящаяся перламутровая пленка. Она буквально возникла из ниоткуда и стала растягиваться параллельно потолку. Где-то посередине, между полом и монолитами. До меня далеко, даже в прыжке. Я разглядел какую-то странную картинку на нижней грани. Частично мое искривленное отражение. Частично заснеженный горный участок. Плёнка растянулась почти на два метра и завибрировала. И тряслась до тех пор, пока один из монолитов не отщёлкнулся от потолка и не рухнул вниз. Ударился в плёнку, но не пробил её, а начал исчезать, медленно погружаясь в плёнку. Я ожидал, что он пройдёт насквозь, но снизу так ничего и не появилось. Похоже, это был портал. И теперь стало понятно, откуда в мерзлоте появляются монолиты. В наушнике что-то ахнуло свинь старшая, если не матерное то очень восторженное А вот я, глядя, как вслед за монолитом в портал полетел хомяк, стесняться не стал. Выхватил скальный молоток и метнул его в спота. Да, я понимал, что прилетит больно, но починить всяко проще, чем искать его потом черт знает где. Вот только я промазал. Возможно, остатки гравитационной аномалии сработали. Или здесь, в принципе, какое-то кривое пространство было. Тяжелый скайкрафтовый молот влетел аккурат в центр зеркальной пленки с моей стороны. Раздался звон разбитого стекла, хруст монолита, уже вошедшего больше, чем наполовину. А потом все пространство вокруг взорвалось ослепительной вспышкой. И то ли меня втянуло в сломанный портал то ли портал втянул всё, что находилось рядом, и не было привязано. Глаза залило радужным многоцветием, и синхронизация оборвалась.